Глава 2. Цирк вверх тормашками. Почему большинство из нас в обычной жизни не рассматривают проблемы как возможности? Почему командам, о которых я рассказывала, нужно ждать задания преподавателя, чтобы раздвинуть границы собственного воображения? Беда в том, что нас не учат воспринимать проблемы как должное, Напротив, учат их избегать или на них жаловаться. На одной конференции для бизнес-лидеров я показала несколько видеоклипов с турнира инноваций. После моего выступления ко мне подошёл руководитель одной компании и сказал, что мечтает вернуться в школу, где он мог бы сталкиваться с неочевидными проблемами и максимально использовать свой креативный потенциал. Честно говоря, его слова привели меня в замешательство. Я была уверена, что он ежедневно сталкивается с множеством реальных ситуаций, где креативное мышление ему здорово помогло бы. К сожалению, он не смог увидеть, что эта концепция связана с его жизнью и бизнесом. Он рассматривал мои задания как нечто, что может происходить только в контролируемой образовательной среде. Разумеется, это не так, и таковым быть не должно. Каждый день мы можем и обязаны бросать себе вызов, то есть учиться смотреть на окружающий мир сквозь призму возможностей. И чем чаще мы берёмся за решение проблем, тем увереннее и искуснее с ними справляемся, а значит, тем легче нам воспринимать их как возможности. Приведу пример высшей степени личного характера. Недавно я проснулась очень рано, чтобы внести последние штрихи конспект к лекции, которую должна была читать тем утром. В половине шестого было ещё темно, и почти ничего не видно. Стараясь двигаться как можно тише, я выскользнула из постели и начала пробираться к двери спальни. И тут ба За что-то зацепилось большим пальцем ноги. Боль пронзила всё тело, и была ничуть не меньше, чем охватившее меня раздражение. Я же встала ни свет ни заря, чтобы заняться последними приготовлениями к лекции, а вместо этого мне придётся прикладывать лёд к больному пальцу. Спустившись в кухню, я нашла в морозильнике пакет с замороженным горошком. Пока я обхаживала свой бедный палец, уже приобретший прекрасный фиолетовый оттенок, в кухню вошёл муж и, взглянув на меня, сказал, «Ты, главное, помни, что каждая проблема — это возможность». Я часто повторяю эту фразу, но в той ситуации она показалась мне издевательством. «Ну какие возможности в больном пальце?» Но уже через несколько минут я задумалась над словами мужа. «Ну хорошо, правда, а как превратить в возможность разбитый палец?» И одна идея на этот счёт пришла мне в голову, когда я принимала душу. И я решила найти способ вплести её в свою лекцию. И так вот как я её начала. Обычно я не читаю лекции в кроссовках, но сегодня утром я сильно повредила палец на ноге. И этот инцидент не только дал мне повод надеть более удобную обувь, но и натолкнул на мысль об одной скрытой возможности, а именно о многочисленных процветающих компаниях, которые зародились и выросли на почве болезненных разочарований. Ведь именно это и делают истинные предприниматели. Они находят возможности там, где другие видят проблемы. Так Slack, чрезвычайно успешный корпоративный мессенджер, вырос из потерпевшей неудачу компании по разработке компьютерных игр. Несмотря на то, что из-за отсутствия популярности игровой проект пришлось закрыть, интегрированный инструмент для обмена сообщениями, который в нем использовался, стал настоящим хитом. Или взять, к примеру, Instagram, выросший из провального интернет-приложения. Его основатели Кевин Систром и Майк Кригер в своё время отказались от первоначального продукта «Бёрбен», который должен был помогать людям связываться с друзьями, и направили все усилия на функцию обмена фотографиями, входившую в приложение. И мой покалеченный палец... Мучительное напоминание о том, что искать возможности нужно в выбоинах на дороге. Далее я перешла к подготовленной части лекции о важности настроя, который позволяет нам видеть и использовать возможности. И знаете, просто удивительно, сколько энергии высвободила тогда моя новая вводная история как у аудитории, так и у меня. Она стала своего рода зацепкой, которой я возвращалась на протяжении всей лекции и помогла мне сразу же наладить взаимопонимание со слушателями. Основной вывод — все достижения прежде всего зависят от нашего отношения, а контролируете его только вы. Истинные новаторы видят путь к решению даже в самых сложных обстоятельствах — Отличный пример — Джефф Хокинс, который начал карьеру в Palm Computing, изменил способ организации жизни людей с помощью Palm Pilot, а в последнее десятилетия сосредоточился на изучении загадок работы человеческого мозга. В своё время Джефф нацелился на создание портативного персонального компьютера, доступного широкому потребителю. Это была весьма амбициозная цель, ведь ее достижение требовало досконального знания технологий и потенциальных пользователей. Путь оказался весьма тернистым, но, по словам Джеффа, он всегда знал, что предпринимательство означает постоянное столкновение с большими проблемами и поиск креативных способов их решения. Проблемы появились с самого начала. Первый продукт компании «Палм» под названием «Зумер» с треском провалился. Но вместо того, чтобы потерять веру в успех своего замысла и сдаться, Джефф обзвонил членов команды клиентов, купивших «Зумер» и тех, кто приобрел аналогичное устройство-конкурент apple Ньютон». Он хотел узнать об их ожиданиях от продукта. Пользователи сказали, что надеялись прежде всего на то, что новый продукт поможет им организовать непростые рабочие графики благодаря объединению нескольких календарей в один. Именно тогда Джефф понял, что Zoomer конкурирует скорее с бумажными календарями, чем с другими компьютерами. Неожиданный результат обратной связи — полностью противоречил его изначальным предположениям, но оказался очень полезным при разработке дизайна продукта следующего поколения — невероятно успешного органайзера «Палм Пайлот». Путь к успеху не был усеян розами, и моментов, когда Джефф и его команда могли опустить руки и сдаться, было немало. Но они знали, что вызовы, неотъемлемая часть творческого процесса, и встречали их во всеоружии. На самом деле Джеффа больше настораживает отсутствие сложностей. Он убеждён, что если всё идёт слишком гладко, проблема, скорее всего, не за горами. Когда в его второй компании «Хэндспринг» дело уже шло к релизу оригинала нового карманного цифрового органайзера «Вайзер», Джефф продолжал твердить своей команде, что-то непременно произойдёт и оказался прав. За первые несколько дней после выхода продукта на рынок было продано около 100 тысяч экземпляров. Замечательный результат. И тут дала сбой система биллинга и доставки. Одни клиенты не получали заказ, а другим, наоборот, доставляли в 3-4 раза больше единиц, чем они заказывали. Это была катастрофа, особенно для нового бизнеса, который еще только формировал репутацию на рынке. И как же они с этим справились? Вся команда, включая Джеффа, уселась за столы и обзвонила каждого клиента, спрашивая, что он заказал, получил ли товар и все ли правильно с выставленным ему счетом. И если в чем-либо из перечисленного была ошибка, компания тут же исправляла ее. Джефф знал, Что-то пойдёт не так, но не знал, что именно. Опыт научил его тому, что проблемы неизбежны, а ключ к успеху — не уворачиваться от каждой пули, а быстро восстанавливаться после ранения. Нынешняя компания Джеффа, Ньюмента, тоже столкнулась с множеством вызовов. Он потратил годы на самостоятельное изучение неврологии, пытаясь разобраться, как организован мыслительный процесс, и в итоге разработал убедительную и довольно провокационную теорию о методах обработки информации корой головного мозга. Она изложена в книге «Об интеллекте». Вооружившись новой теорией, Джефф решил положить её в основу более умного компьютера, обрабатывающего информацию так же, как человеческий мозг. Как и во всех его начинаниях, проблемы не оставляют Джеффа в покое, но он всегда готов их решать. Разумеется, кто-то может сказать, что Джефф Хокинс уникален, и не все способны создавать революционные теории и новаторские изобретения. Однако, согласитесь, куда полезнее считать его источником вдохновения, поскольку Джефф показал нам пример того, что если позволить себе взглянуть на проблему по-новому, то с ней всегда можно справиться. Один проект, зародившийся в рамках турнира инноваций, проливает свет на то, как превратить проблемы в возможности. В ходе турнира перед участниками была поставлена задача извлечь максимум ценности из имевшихся у них резинок. Одна команда выступила с идеей «Ду Бенц» — браслетов, стимулирующих людей заняться делами, которые они обычно откладывают. Эта довольно толковая идея была отчасти связана с уже знакомыми нам браслетами, которые носят сторонники того или иного социального проекта. Использование DoBenz основано на выполнении последовательности действий. С обещанием что-либо сделать наденьте браслет на руку. Снимите браслет, когда выполните обещание. Зафиксируйте свой успех на сайте DoBenz. У каждого браслета есть уникальный номер, позволяющий легко просмотреть, на что он вдохновил пользователя. Передайте браслет другому человеку. Браслеты «Ду Бенц» дали людям мощный стимул исполнить какое-либо давнее желание. Хотя на самом деле «Ду Бенц» — всего лишь резинка. Тем не менее, порой даже такой простой вещи, как резиновый браслет, хватает, чтобы мобилизовать человека на действие, то есть помочь ему преодолеть разрыв между бездействием и действием. Компания «Ду Бенц» длилась всего несколько дней — но даже за столь короткое время вдохновило людей на множество поступков. Кто-то позвонил маме, кто-то не поленился написать благодарственное письмо, а кто-то начал заниматься спортом. Один участник использовал Дубенс как стимул для организации летнего лагеря, другой разыскал друзей детства, а ещё несколько человек пожертвовали деньги в благотворительной организации по своему выбору. Поразительно, что простой кусочек резины стал катализатором активности людей, подтолкнув их к реальным действиям. Это довольно красноречивое напоминание о том, что грань между бездействием и действием чрезвычайно тонка, а вот последствия, к которым приводят эти два состояния, абсолютно разные. Льюис Пью, эколог и пловец-экстремал, который проплыл целый километр в ледяных водах вблизи Северного полюса, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды, стоящим перед нашей планетой, весьма точно сказал. Человек всегда на одно единственное решение отстоит от совершенно другой жизни. На своих занятиях, чтобы помочь учащимся научиться по-новому смотреть на препятствия в их жизни, Я использую похожую концепцию. Я прошу их обозначить проблему, а затем выбрать случайный объект в своем окружении и определить, как он может помочь им в ее решении. Разумеется, я понятия не имею ни об их личных вызовах, ни о том, что они выбирают. В большинстве случаев студентам удается найти способы использовать случайные объекты для решения, казалось бы, не связанной с ними проблемы. Выбор объекта позволяет им взглянуть на проблему по-новому и стимулирует найти её решение. Мой любимый пример — переезд молодой женщины из одной квартиры в другую. Ей нужно было перевести крупногабаритную мебель, которую она не хотела бросать. И вдруг, осматривая квартиру, она увидела ящик вина, оставшийся после недавней вечеринки. Она зашла на сайт электронных объявлений крейг и предложила обменять вино на услуги по транспортировке мебели. Уже через несколько часов она стояла в новой квартире. Ящик вина, пылившийся в углу, превратился в ценную валюту. Задание подтолкнуло девушку к действиям и побудило воспринять проблему как вполне решаемую. Подобным способом можно решать проблемы любого рода. В сущности, большинство проектов турнира инноваций направлены на создание социальной ценности. Иными словами, для студентов это соревнование — возможность затронуть важные для общества проблемы, такие как экономия энергии, ведение здорового образа жизни или оказание поддержки детям-инвалидам. Первый шаг к решению любой большой проблемы — распознать её. В мире дизайна продукта это называется выявлением потребности, и этот навык можно приобрести. На самом деле это ключевой компонент учебного курса программы «Биодизайн» в Стэнфорде. Выпускники университета, изучавшие инженерное дело, медицину и бизнес, раз в году собираются, чтобы выявить самые важные потребности современной медицины, а затем создать продукты для их удовлетворения. Деятельностью программы «Биодизайн» руководит кардиолог, изобретатель и предприниматель Пол Йог. Пол верит, что хорошо сформулированная потребность — это ДНК изобретения. Иными словами, если чётко определить проблему, то её решение по логике вещей появится само собой. Эта мысль перекликается со словами, приписываемыми Альберту Эйнштейну. Если бы мне дали час на решение проблемы, и от этого зависела моя жизнь, я потратил бы первые 55 минут на то, чтобы точно сформулировать вопрос, потому что когда ты задаешь правильный вопрос, на решение проблемы уходит не больше пяти минут. Участники программы три месяца наблюдают за работой врачей, выявляя проблемы, с которыми те сталкиваются. Они внимательно смотрят, беседуют со всеми заинтересованными сторонами, врачами, медсестрами, пациентами и администраторами и выясняют, что можно улучшить. Они составляют список из сотен потребностей, чтобы было легче отследить и выделить самые насущные. А затем разрабатывают проект и прототипы для множества решений. После сосредоточенного итеративного процесса они представляют концепцию нового продукта всем ключевым заинтересованным лицам и выясняют, насколько успешно им удалось удовлетворить их потребности. Интересно, что люди, которые ежедневно сталкиваются с проблемами, нередко настолько к ним привыкают, что просто не замечают их или не представляют какого-то иного подхода к их решению. Пол Йог рассказал мне историю развития баллонной ангиопластики. По этой технологии в закупоренную артерию помещается баллон, который затем расширяется и открывает её. До появления этого прорывного изобретения большинство кардиологов считали единственным способом борьбы с закупоренными артериями шунтирование, то есть удаление повреждённых кровеносных сосудов. Эта процедура требовала довольно рискованной операции на открытом сердце. Когда идею баллонной ангиопластики, гораздо менее опасной и инвазивной, впервые представили профессионалам, те встретили ее с изрядным скепсисом. Особенно активно протестовали хирурги, которые лучше других знали, как лечить это заболевание. На пути пионеров прогрессивной процедуры встало серьезное препятствие. В результате одному из изобретателей метода, Джону Симпсону, пришлось уйти из университета, чтобы продолжить исследование в частной клинике. Со временем эффективность баллонной ангиопластики была подтверждена множеством тестов и испытаний, а сама процедура стала стандартом лечения пациентов с закупоренными артериями. Это яркий пример того, что существующее положение вещей закрепляется так сильно, что те, кто непосредственно причастен к проблеме, даже представить не могут, что есть другой способ ее решения. Подобная слепота наблюдается и при разработке потребительских товаров. Например, идея внедрения банкоматов не вызвала энтузиазма у участников первых фокус-групп. Им совершенно не понравилась мысль об использовании машины для пополнения и снятия средств со счета вместо личного общения с кассиром в отделении банка. Они не могли себе представить, что их потребительское поведение изменится так сильно. Однако сегодня в ретроспективе банкоматы кажутся кардинальным и эффективным улучшением в сфере управления личными финансами без которого мы попросту не представляем свою жизнь. Честно говоря, я и сама сталкивалась с проблемой слепоты. Лет 25 назад мой муж Майк подарил мне сотовый телефон. В те времена это была большая редкость, и я понятия не имела, для чего он может мне понадобиться. На самом деле я даже немного разозлилась, полагая, что этот гаджет, как и многие другие, пополнит коллекцию бесполезных вещей. Но Майк всё же уговорил меня попользоваться им хотя бы неделю. Однако мне хватило двух дней, чтобы понять, что я больше не смогу без него жить. Теперь я могла общаться с друзьями и коллегами не меньше двух часов в день во время поездки в автомобиле. Я была очень благодарна Майку и с тех пор стараюсь вспоминать эту историю всякий раз, когда изучаю новые, потенциально прорывные идеи ключ к поиску потребностей, выявление и заполнение пробелов в том, как люди используют продукты, какие услуги получают, что рассказывают о своем поведении. Майкл Берри, эксперт в области выявления потребностей рынка, поведал мне потрясающую историю о своей работе с компанией Кимберли Кларк, производителем бумажных салфеток Клиникс, бумажных полотенец Скотт и подгузников Хаггис. Кимберли Кларк совершенно не устраивали объемы продаж их подгузников в сравнении с такими гигантами, как Procter Gamble, производитель Pampers, и другие. И компания привлекла команду Майкла, чтобы та помогла им разобраться, как улучшить бизнес. В результате пристальных наблюдений за продажами подгузников, изучения надписей на упаковках и общения с родителями, Майкл понял, что Кимберли Кларк упускает из виду одну весьма важную деталь. Компания продавала подгузники так, будто это были устройства для удаления опасных отходов. Но ведь родители воспринимали их совершенно иначе. Для них это было средство обеспечить своим малышам комфорт а использование подгузников — один из элементов ухода за ребёнком. А ещё они воспринимали подгузник как предмет одежды. Эти наблюдения стали отличной отправной точкой для улучшения упаковки Кимберли-Кларк и изменения позиционирования Хаггис. При более тщательном рассмотрении Майкл выявил ещё одну интересную возможность. Он заметил, что родители очень смущаются, отвечая, продолжают ли они надевать на малыша подгузник. Вот оно. Этот вопрос оказался настоящей болевой точкой для родителей маленького ребёнка на этапе его приучения к туалету. Такую возможность нельзя было упускать. Но как превратить подгузник в символ успеха, а не неудачи? Майкл предложил идею «пул-апс» переходного варианта между подгузником и обычными трусиками. Переход от подгузников к «пул-апс» воспринимался как серьезная веха на пути прогресса как родителями, так и малышами. В какой-то момент ребенок мог натянуть «пул-апс» без посторонней помощи и гордиться своим достижением. Эта, казалось бы, простая идея привела к росту ежегодных доходов Кимберли Кларк на миллиарды долларов и позволила компании резко обогнать конкурентов. Новый продукт появился в результате целенаправленного выявления потребности, четкого определения проблемы и превращения ее в возможность. На своих занятиях я часто привожу в пример цирк Дю солей чтобы студенты отточили навыки делать невероятные предположения. История началась в 1980-х годах, когда цирковое искусство находилось в настоящем упадке. Все представления были предсказуемы и неинтересны, количество зрителей постоянно уменьшалось, а защитники прав животных активизировали свою борьбу. Словом, времена для открытия нового цирка были не самыми подходящими. Тем не менее, именно это и решила сделать Гейла Либерте, прежде выступавший со своими номерами на улицах канадских городов. Идея цирка Дю Солей бросала вызов всем устоявшимся представлениям о том, каким должен быть цирк, в результате чего проблема загнивания отрасли превратилась в прекрасную возможность. После показа нескольких отрывков из фильма «В цирке. Братьев Маркс» 1939 года я прошу студентов записать все стереотипы, связанные с традиционным цирком. Большой шатер, животные, недорогие билеты, зазывалы, продающие сувениры, несколько действий на арене, происходящих одновременно, громкая бодрая музыка, клоуны, попкорн, силачи, глотатели огня и тому подобное. А затем прошу их перевернуть всё с ног на голову и представить себе антипод каждого из атрибутов. Скажем, в новом списке могут оказаться невысокая крыша, отсутствие животных, дорогие билеты, никаких зазывал, изысканная музыка, отсутствие клоунов или попкорна. Далее студенты выбирают то, что хотели бы сохранить от традиционного цирка и что хотели бы к нему добавить. В результате получается цирк совершенно нового типа, нечто вроде цирка дюсолей. Далее я показываю отрывки из последнего представления цирка дюсолей, чтобы студенты могли прочувствовать значение изменений. Главное, они видят, как разблокирование и последующее оспаривание собственных предположений выявляет возможности для создания совершенно нового типа цирка, гораздо более соответствующего современной аудитории. Этот пример наглядно иллюстрирует одну из причин того, почему знаменитый цирк братьев Ринглинг, Барнаума и Бейли, открывшийся в 1871 году и со временем признанный величайшим шоу на Земле, обанкротился в 2017 году. Компания игнорировала потребность в переосмысливании себя, и новом прочтении своей миссии, в то время как цирк Дю Солей» смело бросил вызов традиционным представлениям о том, каким должен быть цирк, и в результате достиг славы и процветания. После выполнения этого упражнения студентам становится проще думать об изменениях в других отраслях. Ресторанах быстрого обслуживания, гостиницах, авиакомпаниях, спортивных комплексах, образовательных учреждениях и даже в судах и муниципальных учреждениях. Разобравшись в сути, вы сможете применять этот несложный принцип для переоценки любых аспектов своей жизни и карьеры. Главное — найти время для четкого анализа и осмысления каждого представления. Обычно эта часть даётся тяжелее всего, ведь, как и в случае баллонной ангиопластики, представления порой так глубоко вплетены в ткань нашего мировосприятия, что нам сложно их распознать. Однако после небольшой практики вы без труда увидите имеющиеся варианты в новом свете. Мой коллега Рич Брейден, который преподавал вместе со мной в течение нескольких лет, решил использовать это упражнение при планировании собственной свадьбы. Они с невестой составили список из 50 атрибутов традиционных свадеб. Обмен обручальными кольцами, белое платье, свадебные клятвы, огромный торт, профессиональный фотограф, музыкальная группа, диджей, торжественный поцелуй и прочее. А потом... Сделали всё наоборот и составили новый список, в котором не было ни колец, ни помпезных нарядов, ни брачных клятв. Зато была повседневная одежда, пироги и мороженое, фотографии с мобильного телефона, караоке и скрепление брака жестом типа «Дай 5 Пара решила сохранить некоторые привычные ритуалы, подкорректировать новые и в итоге устроила себе идеальный праздник. И знаете, этот подход можно использовать для чего угодно. Вот вам ещё одна история. Морган Маршал отвечал за уборку в столовой в лагере выпускников Стэнфорда Сьера, расположенном недалеко от озера Тахо, долгие годы. Однажды он решил в корне всё изменить, чтобы сделать ненавистную работу самой любимой. Как вы понимаете, никого из персонала не вдохновляла перспектива мыть посуду после трапезы всего лагеря. Но Морган превратил этот процесс в настоящую синекуру. Теперь те, кто это делает, получают право выбирать музыку и составлять плейлисты для музыкального сопровождения этой нужной, но не слишком веселой работы, а еще придумывают тему и, соответственно, наряжаются. Я видела у моек фей, танцоров диско и ковбоев. По сути, для них мытье посуды превращается в веселую вечеринку. А еще они часто собираются и вырабатывают все более эффективные способы выполнения работы. И, наконец, они ввели правила. Уборка кухни считается законченной только тогда, когда все члены команды справятся с задачей. Поэтому каждый при необходимости помогает другим. Удивительно, но теперь весь персонал лагеря только и ждёт своей очереди постоять перед раковиной, наполненной мыльной пеной и грязными тарелками. Надо сказать, некоторым людям особенно хорошо удаётся выявлять и подвергать сомнению представления. В своём стремлении найти решение, казалось бы, нерешаемых проблем — Они постоянно раздвигают границы разумного и возможного. Переезжают жить в экзотические места, берутся за грандиозные проекты, делают слишком радикальный выбор и прокладывают новые пути к неизведанным территориям. Возьмём, к примеру, Н. Вайцицки, основательницу компании 23 and me. Однажды N поставила под сомнение огромное количество традиционных представлений, задавшись вопросом, кто должен иметь доступ к нашей генетической информации. И после многих лет напряженной работы 23andMe смогла напрямую предоставить потребителям услуги генетического тестирования. Для этого ей потребовалось оспорить некоторые государственные и отраслевые нормы и постановления, бросить вызов давно устоявшимся правилам проведения генетических тестов и продемонстрировать людям ценность владения информацией о собственной ДНК. Еще один пример – Лейла Джана. Основатель и CEO компании Sema Source, которая ратовала за то, чтобы поддержка людей в развивающихся странах сводилась не к подачкам, а к обеспечению их работой, чтобы они могли сами прокормить себя и свои семьи. Вместо того, чтобы видеть в бедных народах объект для благотворительности, она искала возможность дать им удочку, а не рыбу. Пэт Браун, основатель и ESEO Impossible Foods, предложил вегетарианскую замену мясным продуктам. Он оспорил утверждение, что люди хотят есть мясо животных, поняв, что люди едят его не потому, что хотят убивать животных, а скорее, невзирая на необходимость их убивать. Его компания Impossible Foods предложила альтернативу, так называемое растительное мясо, мясозаменитель на растительной основе, по вкусу практически неотличимый от мясного фарша. Истории об опровержениях традиционных представлений еженедельно рассказываются в цикле Гуру предпринимательской мысли на сайте STVP. В каждом ролике смелые и опытные предприниматели пытаются пошатнуть привычное положение вещей и смотрят на мир свежим взглядом. Конечно, на их пути встретится множество рытвин и ухабов, но они к этому готовы и убеждены, что на пути к успеху можно заделать каждую выбоину. К сожалению, мы часто восхищенно наблюдаем за такими людьми со стороны, не решаясь пойти по их стопам. Нередко нас пугают гораздо меньшие вызовы. Многим смена места работы или переезд в другой район города кажутся такими же рискованными, как поездка в экзотический уголок мира или создание компании с грандиозной миссией. Людям комфортнее замыкаться в рамках вполне хорошей роли, а не выбирать альтернативу с более высокой степенью неопределенности. Большинство из нас предпочитают довольствоваться небольшими, но уверенными шагами. Так мы не продвигаемся очень далеко, но и не рискуем угодить в яму. Если вы хотите получить представление о том, как будет выглядеть ваша жизнь, если поставить ее с ног на голову, попробуйте бросить вызов привычным представлениям в отношении самого себя. Составьте список до, перечислив, как вы проводите день. Когда просыпаетесь утром? Сколько дней и часов работаете в день и в неделю? Сколько времени тратите на дорогу, на работу и обратно? Каков тип вашей работы? Кто ваши коллеги? Сколько времени вы уделяете спорту? С кем отдыхаете? Что едите на обед? Что делаете по вечерам и выходные? Куда ездите в отпуск? Сколько денег откладываете каждый месяц? Как чувствуете себя в конце дня? Когда ложитесь спать и тому подобное? Пусть этот список будет как можно длиннее. Вам нужно выявить максимально возможное количество предположений, связанных с вашей жизнью. Теперь рассмотрите альтернативы всему перечисленному, составив список «после». Пункты в нем должны быть либо противоположными, либо преувеличенными в сравнении с пунктами из списка «до». Например, если вы тренируетесь каждый день по 20 минут, то альтернативой может быть полный отказ от физических упражнений, серьёзные занятия в тренажёрном зале или пробежка с собакой. А если в свободное время вы привыкли смотреть телевизор или вязать, альтернативой может стать волонтёрство в столовой для малообеспеченных, обучение прыжкам с парашютом или курсы импровизации. Составив оба списка, Перетасуйте все пункты, чтобы создать совершенно новый набор сценариев. Нередко достаточно изменения хотя бы одной привычной вещи, чтобы встряхнуться и сделать свою жизнь гораздо интереснее. Помните, что если вы готовы и действительно хотите бросить вызов своим предположениям, у вас бесконечное число вариантов. Аллен Альт говорил «Ваше представление – ваши окна в мир». Отмойте их как следует, иначе вы лишите себя света. Несмотря на то, что решение важных проблем позволяет получить немалый доход, Рэнди Комиссар в новой книге «Монах и загадка» подчеркивает важность желания решить большую проблему в противовес мотивации заработать деньги. Чтобы объяснить разницу между этими подходами, он сравнивает страстно проповедующего миссионера и солдата-наемника, движимого исключительно собственными интересами. И приходит к выводу, что успешные компании рождаются только благодаря концентрации на поиске решений важных задач с миссионерским рвением. Ему вторит и писатель Гай Кавасаки, считающий, что гораздо лучше обрести смысл, чем заработать деньги. Если ваша цель — обрести новый смысл в попытках инновационным способом решить большую проблему, вы с большей долей вероятности заработаете деньги, чем если начнете бизнес с одним лишь желанием заработать. В этом случае вы, возможно, не получите ни денег, ни смысла. Так что же общего между всеми упомянутыми предпринимателями, венчурными инвесторами, изобретателями и студентами, начинающими проект с пятью долларами, с крепками или бутылками воды и пытающимися создать с их помощью максимум ценности? Многое. Все эти примеры подкрепляют идею о том, что можно получить немалую пользу, выявляя проблемы в своей среде и неустанно работая над их решением. Это не значит, что процесс не пугает. Наоборот, всегда есть риск провала. Как сказал в одном интервью всемирно известный изобретатель и предприниматель Илон Маск, я действительно нередко испытываю очень сильный страх. Просто бывают моменты, когда что-то настолько важно, что веры достаточно, чтобы делать это вопреки страху. Вокруг огромное количество проблем и возможностей, которые только и ждут, что кто-то сможет предложить изобретательное решение. Для этого понадобятся навыки наблюдения, скоординированные действия команды, способность выполнять планы, готовность учиться на неудачах и творческий подход к решению задач. Однако первое требование — быть уверенным в том, что проблему можно разрешить. На собственном примере и примере своих студентов я обнаружила, что чем больше у тебя опыта в этом деле, тем увереннее ты становишься. Несколько лет назад я была в Шотландии, где я преподавала на недельном семинаре по предпринимательству, который организует Джеймс Барлоу из Шотландского университета предпринимательства на семинаре присутствовало около 50 студентов колледжей со всей страны, которые изучали широкий спектр дисциплин от криминологии до косметологии. Большинство из них прежде никогда не сталкивались с предпринимательством и в начале недели испытали шок, получив первое задание – придумать новый продукт или услугу, а затем найти для них покупателей. Каждой команде выдали по 50 фунтов стерлингов стартового капитала и отвели 18 часов на реализацию проекта. Цель задания состояла в том, чтобы вывести студентов из зоны комфорта и переместить в реальный мир. Многие из них впоследствии признавались, что поначалу хотели собрать вещи и уехать домой, хотя они могли бы мне этого и не говорить. Паника на их лицах была красноречивее любых слов. Тем не менее, они взялись за дело и были приятно удивлены достигнутыми результатами. Одна группа принялась ходить с зонтами под дождём, помогая тем, у кого не оказалось своего зонта. Другая организовала импровизированную службу знакомств в ближайшем баре. А третья занялась чисткой обуви на людной центральной улице города. Но это было лишь начало. К концу учебной недели перечитав все местные газеты для выявления проблем, проведя мозговые штурмы с целью поиска креативных решений, спроектировав новые компании, пообщавшись с потенциальными клиентами, сняв рекламные ролики и представив свои идеи на суд группы успешных предпринимателей, студенты были готовы принять практически любой вызов. Особенно мне запомнилась команда из трех девушек, которым все это было в новинку. Получив первое задание, они очень испугались Тем не менее, к концу недели придумали отличную идею Заслужившую похвалу жюри и даже получившую финансирование от инвесторов Они создали мобильное приспособление для домашней подгонки бюстгальтеров Под анатомические особенности фигуры Заметив ранее, что это действие обычно вызывает у женщин проблемы Из-за чего бюстгальтеры часто сидят не идеально Рекламный ролик идеи был сделан с большим вкусом и убедил зрителей, что это действительно интересная возможность. В последний день семинара одна из девушек мне сказала, «Теперь я знаю, что для меня нет ничего невозможного». Она, как и остальные студенты, уже приобрела навыки, необходимые для достижения самых невероятных целей. А мы лишь доказали им, что эти навыки могут работать и что у них есть все основания поверить в себя и превратить окружающие их проблемы в возможности. Об этом пишет и журналист Джаред Линзон в одной из своих статей в «Нью-Йорк Таймс». В ней он рассказывает, как победил страх перед неудачей и чрезмерную уязвимость в буквальном смысле, выпрыгнув из самолета с обученным парашютистом. В тот момент, после того, как он сделал то, чего боялся больше всего на свете, и это не привело к гибели, Джаред осознал, в мире не так уж много по-настоящему страшных вещей.